67. Ай-яй-яй, как нехорошо, смеясь, произнес канцлер СНМ Марк Шульберг. Кайна и Лару сразу после доставки на кинары им привести себя в порядок. Провели в кабинет канцлера, в котором помимо самого канцлера присутствовал директор КФБ Давид Сукерман. Шульберг вышел из-за стола и медленно зашел пленником за спину, заставляя их нервничать еще больше. Вы в курсе, как называются преступления, которые совершили экс-конт-адмирал Иннокент? Которые из них глухо поинтересовался Каин. Я сходу могу назвать три преступления, а то и все пять. Да уж. Напортачили вы сильно. И ты прав, за любое из совершенных тобой преступлений любого другого ждала бы смерть. Нападение на деление КФБ чего только стоит. Я уже молчу об освобождении государственного преступника. Тот канцлер, вновь появившись в поле зрения, указал на Лару. Но сейчас я имею в виду, пожалуй, самое незначительное из преступлений — дезертирство. Еще никогда из рядов ни одной из армий не бежало в столь высокопоставленное лицо. Если бы о таком факте стало известно, это очень плохо могло повлиять на моральную обстановку всей армии. Чего это ты вообще удумал, иннокент? Вообще-то вы хотели ей ногу отрезать. Ах, это, махнул рукой Марк Шульберг, из-за этого есть сыр-бор? Представьте себе. Что ж... — Пожалуй, это можно понять, но ведь тебя надо было как-то держать в узде и стимулировать, и ведь работало. — Спасибо за помилование. — Да не за что, право слово. — Но я все же хотел бы узнать, для чего весь этот фарс, — продолжил Каин. Он очень устал, ему надоело этот пустой треп. Инокент уже понял, что с ним ничего не сделать, захотели бы, уже все бы сделали, и осудили, и расстреляли десять раз, он им нужен. Осталось только узнать, что от него конкретно хотят, и что из этого можно выжить для себя, а точнее для Лары. Канцлер перестал поясничать и, вернувшись на свое место, сел в кресло, глянул на беглецов уже без тени улыбки. Я так понимаю, вы не расстреляли меня сразу, потому что я вам нужен. Но зачем? У вас все есть. После дезертиста и против преступлений вряд ли вы мне доверите что-то большее, чем слишком. «Но столько вороки ради одного пилота, которых у вас тысячи, гораздо более преданных. Вряд ли. Что-то большее?» «Тоже сомнительно. Я вас откровенно ненавижу. Вы отвечаете мне взаимностью, так что ни о каком доверии не может быть речи. Так в чем же дело, мистер канцлер?» «Вы себя недооцениваете, мой дорогой бывший адмирал», — начал Марк Шульберг. «Но ты действительно нам нужен. У тебя колоссальный опыт оборонительных действий, твой изощенный мозг нам еще понадобится». А что касается такой чепухи, как ненависть и доверие, так она не стоит того, чтобы о ней лишний раз говорить. Есть методы, способные оградить нас от вашей неблагонадежности. Опять будете держать меня на коротком поводке, угрожая воровской ампутацией? На этот раз нет. Такой метод действительно весьма эффективен и заставляет подопечного работать с утроенной энергией, рождая идеи, сродни гениальным, что вы ей показали. Но ваш опыт также показывает, что люди под столь тяжким прессом, могут пойти на необдуманные поступки, что может привести к тяжким последствиям. Так рисковать мы не будем. Можете не беспокоиться насчет своей шпионки, ее здоровья вне опасности. Все гораздо проще. В случае проигрыша мы погибнем все. Так что не зажимайте свои гениальные идеи в своей голове. Впрочем, вам этого не позволят. Вы будете проходить регулярные допросы, а там из вас выкачует все, генерал об этом позаботится. Лично позабочусь, осклабился Давид Сукерман. Идеи идеями, но как быть в условиях боевой обстановки, когда решение нужно принимать незамедлительно? Кому надо, тот и будет принимать решение по вашим предложениям. Вы теперь своего рода ничего не решающий военный советник, не больше и не меньше. Так что работайте. Сегодня вы получите все необходимые материалы обо всех приготовлениях по обороне Акинароса, а также изменений, то есть увеличений боевого потенциала конфедерации. Уже завтра мы ждем от вас новых идей. — А я проверю, все ли ты идеи нам выложил, не заныкал ли чего, и не имеют ли они подводных камней, способных в один момент обратить все против нас, — он дал о себе знать глава КФБ, так что без глупостей. — Послушайте, неужели вы не понимаете, что все бессмысленно? Нам не победить конфедерацию в принципе, мы уже проигрываем. — Намекаешь на то, что нам надо поднять лапки в гору и сдаться? — Каин невольно кивнул. — Нет. «Куда мы теперь денемся?» — помрачнил канцлер, который явно много думал на эту больную тему. «Мы участвуем в игре, из которой просто так не выйти», — нажав одну клавишу. «Тут ты либо победишь и окажешься на вершине горы, либо вот горой в гробу». И потом Оникс наверняка знал, как это сделать, иначе не стал бы ничего затевать. «Знал бы ты, для чего Оникс начал войну, так бы не думал», — подумал Каин. «Но мы и не собираемся побеждать конфедератов, это действительно вряд ли возможно в военном плане». Они по определению мощнее. Но если я не знаю, как победить, то я знаю, как не проиграть. Нам нужно только выстоять, отстоять свободу, воссоздать союз независимых миров. И это реально. Конфедерация разобщена. Если нам удастся достаточно долго выдержать в этом противостоянии, они просто вынуждены будут оставить нас в покое, чтобы не развалиться на части самим». «Что ж, может, он и прав, подумал накент «Оникс искусственно родил политическую химеру, которая не только способна на кратковременную жизнь, но может окрепнуть, да еще постоянной внутренней и внешней борьбе настолько, чтобы развиться в полноценный организм и прожить достаточно долго. Последнюю ониксу было не нужно, но... Вы свободны. Охранники с готовностью поставили Кайна и Лару на ноги. «Оставьте ее со мной», — попросил Иннокен, чувствуя, что их вновь собираются разлучить, разведя по разным помещениям. «Если это послужит залогом плодотворной работы...» «Послужит. Тогда, пожалуйста».